Дэмфорд себя хорошо знал и был уверен, что собственный внутренний голос не даст ему покоя, пока не будет выяснена судьба женщины 11 июня 2161 года, 27 лет назад, оставившей младенца в приметной колыбели с гербом рода Драгош-Сас на ступенях братства псов Единого. Вполне возможно, что сама Джейн Пламптон не захочет этого знать, но у нее должна быть возможность выбора – отказаться или согласиться. А, следовательно, он, детектив отдела расследований люнденвикской городской стражи Безил Стэмфорд, обязан такую возможность ей предоставить. Первым делом он связался с подполковником О'Хара. Тот был на месте и даже сразу ответил на звонок коллеги из столицы. Выслушал просьбу, И немелодично стал насвистывать что-то бравурное. Сержант терпеливо ждал. «Ладно», — произнес, наконец, подполковник. «Посмотрят ребята в архивах, к концу дня свяжусь с тобой. А тебе советую, не теряй времени даром, свяжись с коллегами в Слайга. Полагаю, что ты прав, и училась девчонка в нашем университете одновременно с Владиславом Драгошем, но родом...» Она должна быть оттуда из слайга, иначе с чего бы она туда отправилась рожать. Согласен, а с кем там лучше говорить? М-м-м... в их канцелярии служит некая миссис Дойл, Элианна Дойл. Если ты ей понравишься, она для тебя любую историю раскопает. Эх, жаль, что ты уже уехал. Лучше бы живьем с ней разговаривать. Коммуникаторы Элиана не особо жалует. Распрощавшись с подполковником, Стэнфорд задумался. Он попытался представить себя на месте неизвестной ему немолодой дамы из небольшого патриархального городка. Она уже много-много лет служит в канцелярии городской стражи. Знает каждого жителя Слайга до кончиков ногтей. Не любит современную технику. И вот ей звонит молодой хлыщ из столицы. Он вспомнил, как выглядел сегодня утром в зеркале во время умывания И сам с собой согласился. Точно хлыщ. Станет и неведомая Элиана Дойл с ним разговаривать всерьез. Да еще и бросив свои дела заниматься его проблемой. Вот то-то и оно. И Стэнфорд отправился к начальству. Сегодня оно было представлено майором Фолхамом. Полковник уехал в министерство. Фолхам выслушал доводы сержанта, похмыкал, а потом махнул рукой и распорядился выписать повторную командировку в «Зеленый Эрин» и оплатить пользование порталом. «Но чтобы завтра полный отчет был предоставлен», напутствовал он молодого человека. Удержаться и не похвастаться перед напарником было выше его сил. Похвастаться всем. Собственным решением собрать дополнительные сведения, одобрением со стороны начальства – и разрешением на использование портала. Крис выслушал и восхитился, тоже всем и сразу. «В общем, ты прав, надо заглянуть под каждый камушек». Он хлопнул Стэнфорда по плечу. «Никогда не знаешь, под каким прячется змея. Завидую тебе, в зеленом Эрине хорошо. А мне придется сейчас разговаривать с гнусным Монтегрюскоттом. До Слайга он добирался в два приема. Сперва от люндонвика до Дублина, потом, после получасового ожидания с чашкой кофе, от Дублина до Слайга. А ждать пришлось, поскольку маг, выставляющий координаты пункта приема, цифры для этого города не помнил. Пришлось искать справочник, находить, выставлять вручную. «А что я-то?» – бухтел парень потихоньку, листая пожелтевшие страницы. Последний раз до слайго порталом добирались лет пять назад. Мага-медика туда вызывали для срочной операции. Так-то все берут экипаж, да, едут Что тут, и двухсот километров нет. Ясное дело, у меня в списке коротких вызовов его нету. Кофе был приличным, и Стэнфорд промолчал. — Это на меня Спенсер действует разлагающе, — подумал он, шагая в портальное окно. Месяц назад я бы этого мага на ленточке размотал за задержку. А сейчас и слова не сказал. Выйдя из портальной станции, он спросил у постового констабля, как найти здание городской стражи, и в очередной раз удостоверился, что город небольшой. Искомый дом стоял прямо напротив портальной. Справа – мэрия, слева – городская библиотека. Все нужное на одной площади. «Удобно». В канцелярию Стэнфорду нужно было явиться в любом случае, чтобы отметить командировку. Следовательно, мимо Элианы Дойл он бы никак не прошел. Она оказалась не молодой женщиной, назвать ее старой ни у кого бы не повернулся язык. Так сверкали все еще прекрасные зеленые глаза. В тот момент, когда Стэнфорд постучал в дверь с надписью «Канцелярия» и вошел, мисс Дойл отчитывала мужчину в рабочей одежде – Тот комкал в руках кепку и пытался что-то отвечать, но, судя по беспомощному заиканию, у него язык прилипал к небу. В прямом смысле. Зелёные глаза воззрились на незнакомца, осмелившегося прервать воспитательный процесс. Миссис Дойл сурово оглядела Стэмфорда с головы до пят и обратно, потом перевела взгляд на предыдущую жертву и сказала. «В общем, так, Финниган». «Если еще хоть раз утром я увижу во дворе неубранный мусор...» «Пеняй на себя, ты понял?» «К началу рабочего дня территория должна сверкать, отопление работать, а ты ждать новых указаний». «Так это ведь листья!» – забормотал мужчина, снова принимаясь стерзать кепку, но договорить ему не дали. «Иди! Я тебе все сказала!» и беднягу Финнигана вынесла из канцелярии. Стэмфорд, может быть, и посочувствовал бы ему, но его ждало собственное сражение с драконом. Мисс Дойл как раз на него посмотрела. — Слушаю вас, молодой человек. — Отметьте командировку, пожалуйста. Он положил на отполированное дерево стойки свою бумажку. Дама прочитала ее, посмотрела на дату выдачи и вскинула бровь. Из Лёнденвика порталом. Что за срочность? К кому? — В первую очередь к вам, мисс Дойл, — честно ответил Стэнфорд. Подполковник О'Хара из Дублинской городской стражи советовал в первую очередь расспросить вас. — Ну что же, я чувствую, вы привезли что-то интересное. — Хорошо, будь по-вашему. — Шейла, — позвала она негромко. Откуда-то из-за стеллажей появилась невысокая рыжеволосая женщина и преданно уставилась на хозяйку канцелярии. «Мы с юношей пойдем и выпьем кофе напротив. Если Финиган придет жаловаться, гони его в шею». «Да, мисс Дойл», – прошелестела Шейла. Напротив оказалась небольшим уютным баром с мягкими диванчиками, небольшими столиками – окнами с видом на пустую в этот час площадь и витающим над всем залом ароматом ванили и кардамона. Миссис Дойл села за столик в углу, заказала два кофе по-эрински и пару булочек с орехами и сложила руки под грудью. «Нос, молодой человек, удивите меня!» Еще в Лондонвике Стэмфорд продумал стратегию разговора, но сейчас, безо всякого сожаления, отринул ее, и попросту рассказал Ильяне о событиях последней недели. Та слушала, не перебивая, задумчиво кивала и помешивала ложечкой остывающей кофе. «Мы уверены, что Джейн родилась здесь, в Слайга, и еще что ее мать, скорее всего, была убита, потому что в другом случае она бы ребенка не оставила», закончил Стэнфорд. «Значит, июнь 2161-го». — повторила миссис Дойл задумчиво. — Да, историю с найденным младенцем я помню. Мне кажется, никто тогда не заявлял о пропаже женщины, ни одна семья, но это мы проверим. Что до родов. Если бы Джейн родилась в нашей клинике, О'Хара еще тогда нашел бы записи, и родителям, оставившим ребенка, мало бы не показалось. А Владислава Драгоша в тот момент уже не было в живых. Осмелился перебить ее Стэмфорд. «Драгош! Надо же, куда его занесло!» Она хмыкнула. «Так, а раз в клинике рождения этой девочки не было зафиксировано, значит, в этом могла принимать участие миссис Мерфи, повивальная бабка?» «Ну, да». В ответ на недоуменный взгляд столичного гостя женщина грустно усмехнулась. У нас, молодой человек, глубинка. По сей день есть семьи, которые в клинику не ногой. Рожают женщины дома, а потом с осложнениями маются. Так, миссис Дойл хлопнула по столу ладонью. Поел, попил? Пошли? Угу, промычал Стэмфорд, заталкивая в рот последний кусочек булочки с орехами. Оставить на столе этот деликатес показалось ему кощунственным. Повивальная бабка жила вовсе не в полуразвалившемся домишке за чертой города, как вообразил себе Стэнфорд. Хороший, крепкий двухэтажный дом через пару улиц от городской стражи. Не так давно покрашенный, с чистыми большими окнами и дверным молотком в виде львиной головы. Табличка возле входа сообщала, что в доме ведет прием миссис Ариадна Мерфи, макс специалист по женским проблемам. Миссис Дойл фыркнула, и забарабанила в дверь. В общем, понятно стало, что две женщины в контрах давным-давно. И как теперь строить разговор, скажите на милость. Хозяйка дома оказалась примерно ровесницей Элианы, но выглядела пухленькой уютной бабушкой с пышными седыми волосами и голубенькими глазками за золотыми очками. Глазки смотрели не менее цепко, чем пылающие зеленые очи Элианы Дойл. Вопрос миссис Мерфи выслушала – и поджала губы. «Да будет вам известно, я свои книги веду безукоризненно». «Безукоризненно!» повторила она по слогам, наслаждаясь их звучанием. «Конечно, не вспомню сразу, что происходило почти тридцать лет назад, но могу пойти в архив и проверить. И можешь быть уверена, Элли, что в моем архиве не найдется ни пылинки». Миссис Дуэлл фыркнула негромко но промолчала. Архив был магически упакован в несколько десятков небольших картонных коробок, размером не больше шкатулки для писем каждая. Увидев коробки, Стэмфорд вспомнил дело о фабрике упаковки, которой заканчивали его коллеги, пока он тут наслаждался булочками. И совесть укусила его особенно больно. «Леди, очень прошу вас обеих, вопрос срочный», взмолился он. «У меня командировка всего на один день». «Не волнуйтесь, юноша», — строго ответила миссис Мерфи. «Какой год, вы сказали? 161-й? Так, вот здесь». Она сняла с полки коробочку, на которой совсем уж крохотными цифирками были обозначены даты. Поставила ее на стол и пробормотала заклинание. Коробка увеличилась в размере до картонного монстра, и миссис Мерфи вытащила из него первую тетрадь. «Вот, нашла!» – воскликнула Элиана Дойл примерно через полтора часа и пять просмотренных ею тетрадей. «По нашим данным, младенцу было не больше трех дней, потому что пуповина только начала подсыхать. Вот твоя запись за 8 июня. Вызов в помесье Гарвадж «Дом садовника». Женщина, по словам экономки поместья, двадцати двух лет отроду по имени Кейлин, находилась без сознания. Родовая деятельность почти прекращена, воды отошли более двенадцати часов назад. Предлежание плода продольное, затылочное. Она прервала чтение и вскинула взгляд на миссис Мерфи. «Вспомнила?» «Вспомнила», – кивнула та и помрачнела. «Не знаю, насчет двадцати двух, по виду я бы девочке и 18 не дала. И она была совсем слабенькая, будто ее почти не кормили и не давали двигаться в последние недели. Не знаю, кем уж там она кому приходилась, а только лицом была, как две капли воды похожи на Наталью Двайр, первую жену Патрика Двайра. Я старалась усилить родовую деятельность так, чтобы не повредить матери» магически понятное дело, только все напрасно. Ребенок, девочка, родилась здоровенькой, только крохотной совсем, а мать так в себя и не пришла. Меня из Гарваджа выставили в пять минут, даже обмыть и взвесить ребенка не дали, сказали, все сделают сами. «Когда вы уходили, мать была жива?» — спросил Стэнфорд. «Жива, но без сознания. Что было дальше, я не знаю. Мне пришлось уехать в тот же день». Она смущенно улыбнулась. «Дочь в Эдинбурге живет, у мужа. И пришел маквестник, что младший внук мой заболел. Я тут же собралась. Месяца три меня не было тогда. У мальчишки анемия обнаружилась». «А пока тебя не было, этот...» Челюсти миссис Дойл сжались, будто она удерживала готовые сорваться с губ проклятия. «Патрик Двайр все обстряпал. дочь то его была, вот что...» «Его Италии. И внучка родилась. но ну как же, девочки никому не нужные и не интересные. У настоящего мужика только парни рождаются. Он Италию в могилу свел, потому что двух дочерей родила». «А что, городская стража ничего не предприняла по этому поводу?» — рискнул спросить Стэмфорд. В ответ получил два абсолютно одинаковых злобных взгляда. Даром, что один голубой, а другой зеленый. — Двадцать семь лет назад Патрик Двайр был мэром Слайга, — словно выплюнула миссис Мерфи. — А двадцать пять лет назад — двадцать пять, Элли! — получив подтверждающий кивок, она продолжила. — Его вызвал на бой Брайт Конахан, брат Таллии. — И? — И мэром Слайга стал другой человек. Поместье Гарвадж выставили на торги. Там теперь школа для мальчиков. Стэнфорд поперхнулся. — Вы хотите сказать, что вот так просто на глазах у всего города один гражданин убил другого, и городская стража ничего по этому поводу не сделала? — Ну, почему же? — пожала плечами миссис Дойл. — Во-первых, никто Патрика не убивал. Бой он проиграл, да, а на следующий день его нашли мертвым. — Повесившимся в сарая добавила с явным злорадством ее заклятая подруга. Именно. Наследников у него не было. Вторая жена от него сбежала года за три до того. Стэнфорда было не так легко сбить с намеченной дороги, но тут и он почувствовал, что у него кружится голова от обилия излишних сведений. «Стоп, леди!» – взмолился он. «Правильно ли я понимаю, что не осталось свидетелей? Никого, кто жил в поместье Гарвадж в июне 161-го». Миссис Мерфи, убиравшая в коробку вынутые тетради, опустила руки и возрелась на него с некоторым изумлением. «Да от отчего же? Там полно было слуг, тот же садовник, дворецкий, горничные. Думаю, что и экономка должна быть еще жива. Как же ее звали, Элли?» «Моррисон», — ответила миссис Дойл. «Синтия Моррисон ее звали и зовут по сей день». Теперь столичного гостя в его извилистом пути по Слайгу сопровождали уже две фурии, и он всерьез опасался, что возможную свидетельницу они просто порвут на клочки, не дав подписать протокол. Совершенно зря, кстати, все выжили. Миссис Моррисон плохо помнила вчерашний ужин, но вот события четверть вековой давности всплывали в ее памяти ярко и выпукло. «Да, конечно, я помню девочку!» «Ох, такой ужас был!» В старческих блеклых глазах собралась слеза и поползла по морщинистой щеке. «Честно скажу, боялась я Патрика. Все мы боялись. Он мало того, что был бешеный, ему еще и в радость было боль причинить. А уж когда он малышку приказал в реку бросить...» Старуха махнула рукой. Мужу моему приказал. Мы оба в Гарвардже служили. Я экономкой, а он дворецким. Моррисон мой такого злодейства совершить не смог. Отнес колыбель к братству доминиканцев, да там и оставил. — А откуда колыбель взялась? — спросил Стэнфорд. — Так девочка в себя пришла, даже покормила ребеночка один раз. Я уж надеялась, все обойдется. Но не дала святая Бригитта. И стаяла, бедненькая, на третий день так и не проснулась. Ну вот, она накануне попросила, когда помрет, положить малышку в колыбель. Это, мол, отец ее со своей родины привез. И сказала, где спрятано было. «Миссис Моррисон, а как звали женщину? Ну, роженицу». «Так Талли ее назвали». «В честь матери!» И старуха заживала губами что-то бормоча. Стэмфорд вернулся в Люнденвик поздним вечером, выжатый как лимон. Не хотелось ни есть, ни пить, ни тем более работать. Только упасть на кровать и проспать часов десять. Тем не менее, пометуя о приказе начальства, он усадил себя за стол и начал составлять отчет. Хотя бы наброски – чтобы было что показать утром Фолхему. Над последней фразой он несколько секунд поколебался, а потом продиктовал магическому перу. «Считаю, что Патрик Двайр не мог покончить с собой. По моему мнению, он был осужден Народным судом Слайга и повешен по справедливому приговору этого суда».